Глава. Вторая. «Рэти!» — сказал Крот однажды ясным летним утром. Я хочу тебя о чем-то попросить. Можно? Дядюшка рэт сидел на берегу реки и напевал песенку. Он только что ее сам сочинил, и она, надо сказать, очень ему нравилась. Он не обращал внимания ни на крота. Ни на кого бы то ни было вообще. Он с раннего утра досато наплавался в реке вместе со своими друзьями-утками. Когда вдруг утки неожиданно становились в воде вниз головой, как это свойственно уткам, он тут же нырял и щекотал им шейки. Как раз в том месте, где мог оказаться подбородок, если бы он у них был. До тех пор щекотал, пока им не приходилось торопливо выныривать на поверхность. Они выныривали, разбрызгивая воду, сердясь и топорща свои перышки. Потому что невозможно сказать все, что ты о ком-то думаешь, когда у тебя голова под водой. Под конец они уже просто взмолились и попросили его заняться своими собственными делами и оставить их в покое. Ну вот дядюшка Ретт отстал от них и уселся на бережку на солнышке и сочинил про них песенку которую он назвал «Утиные припевки». В стихой сонной заводе, гляньте, просто смех. Наши утки плавают хвостиками вверх. Белых хвостиков не счесть, желтых лапок вдвое. Где же клювы тоже есть, но только под водою. Там, где заросли густы, где шустрят платвички, Мы всегда запас еды держим по привычке. То, что любишь, делай ты. Мы же в свой черёд любим вверх держать хвосты, а клюв — наоборот. С криком кружатся стрижи в небе без помех. Мы ныряем от души хвостиками вверх. «Мне что-то не очень рытье», — заметил Крот осторожно. Сам он не был поэтом, стихи ему были как-то безразличны. Он этого не скрывал и говорил всегда искренне. И уткам тоже не очень. Бодро заметил дядюшка Ред. Они говорят, и почему это нельзя оставить других в покое? Чтобы они делали, как хотят, что хотят и когда хотят. А надо вместо того рассиживаться на берегах и отпускать всякие там замечания и сочинять про них разные стишки и все такое прочее. Это довольно-таки глупо. Вот что говорят утки. «Так оно и есть, так оно и есть», — горячо поддержал уток Крот. «Вот как раз и нет», — возмутился дядюшка Ред. «Ну, нет так нет», — примирительно отозвался Крот. Я вот о чем хотел тебя попросить. Не сходим ли мы с тобою в тоут хол? Я столько слышал жаба мистер тоут, то да, мистер тоут все, а до сих пор с ним не познакомился. Ну, разумеется, тут же согласился добрый дядяшкает и выкинул на сегодня поэзию из головы, выводил лодку и мы туда быстренько доплюхаем. «К нему, когда не появись, все будет вовремя. Утром ли, вечером ли, он всегда одинаковый. Всегда в хорошем настроении, всегда рад тебя видеть, и каждый раз ему жаль тебя отпускать». «Мистер Тоут, наверное, очень хороший зверь», — заметил Крут, садясь в лодку и берясь за весла, в то время как дядюшка Ред устраивался поудобнее на корме. «Он действительно просто замечательный зверь». — ответил дядюшка Ред. — Такой простой и привязчивый, с хорошим характером. Ну, может, он не так уж умён, но все же не могут быть гениями. И, правда, он немножечко хвостун из-за знайка, но все равно у него много превосходных качеств. У нашего мистера Туда в самом деле много превосходных качеств. Миновав излучину, они увидели красивый и внушительный, построенный из ярко-красного кирпича старинный дом, окруженный хорошо ухоженными лужайками, спускающимися к самой реке. — Вот и тот холл, — сказал дядюшка Рэд. — Видишь слева бухточку где на столбике объявления частная собственность не чалится? Там как раз его лодочный сарай, там мы и оставим свою лодку. Справа конюшни, а это куда ты смотришь банкетный зал, самое старое строение из всех. Мистер Тауд довольно богатый, у него, пожалуй, самый хороший дом в наших краях. Только мы при нем это особенно не подчеркиваем. Легко скользя. Лодка пересекла бухту и в следующий момент. Крот стал сушить весла, потому что они уже въезжали в тень большого лодочного сарая. В сарае было много хорошеньких лодочек, подвешенных к поперечным балкам при помощи канатов или поднятых на степеля. Ни одной лодки не было спущено на воду, и вообще здесь все выглядело как-то заброшенно и неуютно, и казалось, что сюда уже давно никто не заглядывал. Дядюшка Рэд поглядел вокруг. «Понимаю», — сказал он. «С лодочным спортом покончено. Ему надоело, он наигрался. Интересно, какая новая причуда теперь им овладела? Пошли поищем, где он. Очень скоро мы сами все это услышим, не беспокойся». Они сошли на берег и двинулись наискосок через веселые цветущие лужайки на поиски хозяина, на которого в скорости и наткнулись, найдя его сидячим в плетеном кресле с очень сосредоточенным выражением лица. Огромная карта была расстелена у него на коленях. «Ура!» — закричал он, вскакивая, лишь только завидел их. Это замечательно! Он горячо пожал лапы обоим, не дожидаясь, пока ему представят крота. Как это мило с вашей стороны! Выплясывал он возле гостей. Я только что собирался послать кого-нибудь в лодке за тобой, Ретти, и дать строгий наказ немедленно тебя привести, как бы ты там ни был занят. «Вы мне очень нужны оба. Но чем вас угостить? Войдите в дом, перекусите немножко. Вы даже не представляете себе, как здорово, что вы появились именно сейчас!» «Давай-ка посидим тихонько, хоть минутку, тут, Сказал дядюшка Ред, усаживаясь в кресло. В то время как Крот занял другое, бормоча учтивые слова насчет прелестной резиденции. «Самый прекрасный дом на всей реке!» — воскликнул мистер тоут хвастливо «На всей реке и вообще где бы то ни было, если хотите!» — добавил он. Дядюшка Рета легонько толкнул крота. К сожалению, мистер тоут заметил это и страшно покраснел. Наступило неловкое молчание. Потом мистер Тут расхохотался «Да ладно, Ретти, у меня такой характер, ты же знаешь. На самом-то деле это ведь не такой уж плохой дом, правда? Признайся, что тебе он тоже нравится. А теперь послушай, будем благоразумны. Вы как раз те, кто мне нужен. Вы должны мне помочь, это чрезвычайно важно». «Полагаю, это связано с греблей», — заметил дядюшка Ретт с невинным видом. «Ты делаешь большие успехи, хотя поднимаешь брызги чуть-чуть больше, чем надо. Но если ты проявишь терпение и поупражняешься как следует, то ты...» «Вот еще лодки», — перебил его мистер Тоут с отвращением в голосе. «Глупые мальчишеские забавы». Я уже давным-давно это оставил. Пустая трата времени. Вот что я вам скажу. Мне просто до слез вас жалко, когда я вижу, как вы тратите столько драгоценной энергии на это бессмысленное занятие. Нет, я наконец-то нашел стоящее дело. Истинное занятие на всю жизнь. Я хочу посвятить этому... Остаток своей жизни, и могу только скорбеть о зря потраченных годах, выброшенных на пустяки. «Пойдемте со мной. Ретти, ты твой доброжелательный друг, если он будет так любезен. Здесь недалеко идти, всего лишь до конюшни. Там вы кое-что увидите». Он пошел вперёд, указывая им путь в сторону конюшенного двора, а следом за ним двинулся дядюшка Ред с выражением крайнего сомнения на лице. И что же они увидели? Во дворе стояла, выкаченная из каретного сарая, навёхонькая цыганская повозка, канареечно-жёлтого цвета, окаймлённая зеленым и с красными колёсами. Ну, Но... воскликнул мистер Туд, покачиваясь на широко расставленных лапах и раздуваясь от важности. Вот вам истинная жизнь, воплощенная в этой небольшой повозочке. Широкие проселки, пыльные большаки, вересковые пустоши. Равнины аллей между живыми изгородями, спуски, подъемы, ночевки на воздухе, деревеньки, села, города. Сегодня здесь, а завтра подхватились и уже совсем в другом месте. Путешествия, перемены, новые впечатления. Восторг. Весь мир перед вами и горизонт, который всякий раз иной. И заметьте, это самый прекрасный экипаж в таком роде. Свет не видал более прекрасного экипажа. Войдите внутрь и посмотрите, как все оборудовано. Все в соответствии с моим собственным проектом. Кроту было необыкновенно любопытно поглядеть, и он торопливо поднялся на подножку и полез внутрь повозки. Дядюшка Рэд только фыркнул и остался стоять, где стоял. Всё было сделано действительно очень разумно и удобно. Маленькие коечки, столик, который складывался и приставлялся к стене, печечка, рундучки... Книжные полочки, клетка с птичкой и еще чайники, кастрюльки, кувшинчики, сковородки всяких видов и размеров. Полный набор всего, чего хочешь. Победоносно заявил мистер Тоут, откидывая крышку одного из рундучков. Видишь печенье, консервированные раки, сардины. Словом, все, чего ты только можешь пожелать. Здесь содовая там табачок, почтовая бумага и конверты, бекон, варенье, карты, домино. — Вот ты увидишь, — говорил он, пока они спускались на землю. — Ты увидишь, что ничего решительно, ничего не забыто. Ты это оценишь, когда мы сегодня после обеда тронемся в путь. — Я прошу прощения, — сказал дядюшка Ред с расстановкой, жуя сухую соломинку. — Мне показалось, или я в самом деле услышал что-то такое насчет мы и тронемся в путь после обеда. «Ну, милый, ну, хороший, ну, старый друг Рэти, ну, не начиная разговаривать в такой холодной и фыркучей манере. Но ты же знаешь, ты просто должен со мной поехать. Я просто никак не могу без тебя обойтись. Ты уж, пожалуйста, считай, что мы уговорились». И не спорь со мной. Это единственное, чего я совершенно не выношу. Не собираешься же ты всю жизнь сидеть в своей старой, скучной, тухлой речке, жить в прибрежной норе и только и знать, что плавать на лодке? Я хочу показать тебе мир. Я хочу сделать из тебя «Зверя, как говорится, с большой буквы, дружочек ты мой!» «Мне наплевать», — сказал дядюшка Ред упрямо. «Я никуда не еду, и это совершенно твердо. Я именно собираюсь провести всю жизнь на реке, в прибрежной норе и плавать на лодке, как плавал. Мало того...» Крот тоже останется со мной и будет делать все то, что делаю я. Правда, Крот? «Да, конечно», — отозвался верный Крот. «Я всегда буду с тобой, и, как ты скажешь, так все и будет. И все-таки, знаешь, было бы вроде весело», — добавил он задумчиво. «Бедный Крот. Жизнь приключений». Для него все было так ново, так интересно, его манили новые впечатления. К тому же он просто влюбился с первого взгляда в канареечный экипажик и его замечательное оборудование. Дядюшка Ред понял, что творится в его голове. Он заколебался. Он не любил никого огорчать, а к тому же любил крота и готов был почти на все, чтобы порадовать его. Мистер Тоуд пристально глядел на обоих. «Пошли в дом, перекосим чего-нибудь», — сказал он дипломатично. «Мы все это обсудим, ничего не надо решать сразу. Мне, в общем-то, все равно». Я хотел доставить вам удовольствие, ребята. Жить для других. Таков мой девиз. Во время Линча... А он был отличным, как все вообще в тоут холле Мистер тоут все-таки не удержался. Не обращая никакого внимания на дядюшку Ретта, Он играл на неопытной душе крота, как на арфе. По природе, разговорчивый, с богатым воображением, тут же он просто не закрывал рта. Он рисовал перспективы путешествия, вольной жизни, всяких дорожных удовольствий такими яркими красками, что кроту с трудом удавалось усидеть на стуле. Постепенно, как-то само собой, Получилось, что путешествие оказалось делом решенным, и дядюшка Рэд, внутренне не очень-то совсем согласный, позволил своей доброй натуре взять верх над его личным нежеланием. Ему было трудно разочаровывать друзей, которые успели глубоко погрузиться в планы и предчувствия, намечая для каждого в отдельности занятия и развлечения планируя их на много недель вперед. Когда все окончательно созрели для поездки, мистер Тоут вывел своих компаньонов на луг за конюшней и велел поймать старую серую лошадь, которой предстояло во время путешествия выполнять самую тяжелую и пыльную работу. Хотя к ее неудовольствию с ней никто предварительно не посоветовался. Она открыто предпочитала лук, и поэтому некоторое время пришлось потратить, чтобы ее изловить. Тем временем мистер Тоут набил рундучки еще плотнее всякими необходимыми вещами, а лошадиные торбы со овсом, мешочки с луком, охапки сена и всякие мелкие корзинки прикрепил снизу к дну повозки. Наконец лошадь изловили, и запрягли, и путешественники тронулись в путь. Все что-то говоря разом, кто, сидя на козлах, кто, шагая рядышком с повозкой, кому как заблагорассудилось. Было золотое предвечерье. Запах пыли, которую они поднимали по дороге, был густой и успокаивающий. Из цветущих садов по обеим сторонам дороги Их весело окликали птицы. Добродушные путники, которые попадались навстречу, останавливались и здоровались с ними, говорили несколько слов по хлаву красивой повозки, а кролики, сидя на крылечках своих домов, спрятанных в живой изгороде, поднимали передние лапки и восклицали. А! О! Поздним вечером, усталые и счастливые, находясь уже очень далеко от дома, они свернули на пустырь. Распрягли лошадь, чтобы она попаслась. Они уселись поужинать на травке возле повозки. Мистер Тоут хвастался тем, что он предпримет в ближайшие дни. А звёзды вокруг них все разгорались и разгорались. И желтая луна, которая молча появилась неизвестно откуда, придвинулась, чтобы побыть с ними и послушать, о чем они говорят. Наконец они улеглись на свои коечки, и мистер тоут блаженно вытягивая ноги под одеялом, сказал сонным голосом. «Спокойной ночи, ребята. Вот это настоящая жизнь для... «Джентльмена! И не говорите мне больше ни слова о реке!» «Я не говорю о реке, Тоут. Ты же видишь, я ничего не говорю. Но я думаю о ней», — вздохнул Ред печально. «Я думаю о ней все время». Крот высунул лапу из-под одеяла, Нащупал в темноте лапу друга и пожал ее. «Я сделаю, как ты захочешь, Райти, прошептал он. «Хочешь, мы завтра рано утром убежим? Очень-очень рано. И вернемся в нашу милую норку на реке?» «Нет, погоди, уж доведём дело до конца». Ответил дядюшка Рэд тоже шепотом. «Спасибо тебе. Но я предпочел бы находиться рядом с мистером Тоудом, пока это путешествие не завершится. Небезопасно оставлять его одного. За ним надо приглядеть. Впрочем, все скоро кончится. Его причуды недолговечны». «Спокойной ночи». Конец был даже ближе, чем Ред мог предположить. Надышавшись свежим воздухом и получив массу новых впечатлений, мистер Тоут спал так крепко, что сколько его не трясли утром, вытрясти его из постели не удалось. Так что дядюшка Ред и Крот спокойно и мужественно принялись за дела. И пока дядюшка Ред обихаживал лошадь, разжигал костер, мыл оставшуюся от ужина посуду и готовил завтрак. Крот отправился в ближайшую деревню, которая была вовсе не близко, чтобы купить молока и яиц, и еще кое-что необходимое, что мистер Тоут, конечно, позабыл взять с собой. Когда вся трудоемкая работа была сделана, и оба звери, уставшие до нельзя, присели отдохнуть... На сцене появился мистер Тоут, свеженький и веселый. И тут же принялся расписывать, какую приятную и легкую жизнь они теперь ведут по сравнению с заботами и хлопотами домашнего хозяйства. Они прелестно провели этот день, ездили туда-сюда по заросшим травкой холмам вдоль узеньких переулочков и остановились на ночлег, опять подыскав подходящий пустырь. Но только уж теперь гости следили, чтобы хозяин по-честному делал свою долю работы. окончилось дело тем, что когда на следующее утро пришло время трогаться в путь, мистер Тоут не был в таком уж восторге от простоты кочевой жизни и даже сделал попытку снова улечься на койку, откуда был извлечен силой. Путешественники двигались по узким деревенским улочкам и только к обеду выехали на Большак. Тут катастрофа, стремительная и непредвиденная, буквально обрушилась на них. Катастрофа, которая оказалась решающей в их путешествии и совершенно перевернула дальнейшую жизнь их друга. Достославного мистера Тоуда. Они тихонечко двигались по дороге, Крот шагал впереди повозки, возле лошадиной морды, и беседовал с лошадью, потому что лошадь жаловалась, что на нее никто не обращает внимания. А мистер Тоут и дядюшка Ред шли позади повозки, разговаривая друг с другом. Во всяком случае, Тоут говорил, а дядюшка Ред время от времени вставлял. «Да, именно так». Или. «А ты что ему ответил?» Сам же в это время думал о чем-то совершенно постороннем. Когда далеко позади себя, они услышали какое-то предупреждающее бормотание, напоминающее отдаленное жужжание пчелы. Оглянувшись, они увидели небольшое облачко пыли, в центре которого находилось что-то очень энергичное, что приближалось к ним с невероятной скоростью, Время от времени из-под пыли вырывалось какое-то биби. словно невидимый зверь жалобно выл от боли. Почти не обратив на это внимания, друзья вернулись было к прерванной беседе, как вдруг в один миг мирная картина совершенно изменилась. Порывом ветра и вихрем звуков их отбросило в ближайшую канаву. А это... Казалось, неслось прямо на них. Биби, -би. нахально ворвалось им прямо в уши. И на мгновение они успели увидеть сверкающее стекло и богатый софьян. И великолепный автомобиль. Огромный такой, что перехватило дыхание. С шофером, напряженно вцепившимся в руль. На какую-то долю секунды завладел всей землей и воздухом швырнул в них окутавшее и ослепившее их облако пыли, уменьшился до размеров пятнышка вдали и снова превратился в пчелу, жужжащую в отдалении. Старая серая лошадь, которая ступала по дороге, мечтая о своем лужке возле конюшни, совершенно растерялась в этих суровых обстоятельствах и потеряла над собой контроль. Она стала пятиться, пятиться, не останавливаясь, несмотря на все усилия крота, не обращая внимания на его призывы к ее разуму. Она толкала повозку назад и назад к глубокой канаве, что шла вдоль дороги. Повозка на секунду повисла над бездной, покачнулась, послышался душераздирающий крак. И канаречно желтая повозка... Их радость и гордость лежала на боку в канаве, разбитая в дребезги. Дядюшка Ред носился взад и вперед по дороге, не помня себя от злости. — Эй вы, негодяи! — кричал он, потрясая обоими кулаками в воздухе. — Вы мерзавцы! Разбойники с большой дороги! Вы, дорожные свиньи! Я подам на вас в суд! Я вас по судам затаскаю! Его тоска по дому мгновенно улетучилась, и он ощущал себя шкипером, коноречно-желтого судна, посаженного на мель из-за удали моряков судна соперника, и он пытался припомнить все те прекрасные ядовитые слова которыми он пиявил владельцев правых катеров. Когда они подплывали слишком близко к берегу, и поднятая ими волна подмывала коврик в его гостиной. Мистер Тоут уселся в пыль посреди дороги, вытянул задние лапы и, не отрываясь, глядел туда, где исчез автомобиль. Дышал он прерывисто, на лице откуда-то появилась безмятежная И счастливое выражение. И время от времени он мечтательно бормотал. Биби! -би». Крот пытался успокоить лошадь. В чем через некоторое время и преуспел. Потом он поглядел на повозку, которая валялась на боку в канаве. Это было действительно печальное зрелище. Все стекла и панели разбиты в дребезге, оси разбросаны по всему белу свету. Птица в клетке плачет и просится, чтобы ее выпустили. Дядюшка Рэд подошел к роту, но даже их общих усилий не хватило, чтобы выровнять разбитую повозку. «Эй, Тоут!» Закричали они в один голос. «Что ты сидишь? Иди помоги нам!» Мистер Тоут не ответил ни словечко. Он даже не шелохнулся. И они забеспокоились, что же такое с ним случилось. Он был как зачарованный. Счастливая улыбка играла на губах. Взгляд был устремлен вслед их по губителю. Время от времени он бормотал. «Би-би!». Дядюшка Ред потряс его за плечо. «Ты идешь помогать нам или нет?» — спросил он довольно жестко. «Великолепное! Потрясающее видение!» — пробормотал мистер Тоут, не трогаясь с места. «Поэзия движения — истинный способ путешествовать!» Единственный способ передвигаться сегодня здесь, а завтра уже там, где ты смог бы в другом случае оказаться только через неделю. Прыжок, и ты уже перепрыгнул деревню, скачок. И ты уже перескочил через город. Всегда ты чей-то горизонт. О, радость. О, биби. О, невыразимое счастье. Перестань валять дурака, Тоут. Прикрикнул крот Подумай только что я этого не знал. Продолжал мистер Тоут все на той же мечтательной ноте. О, бессмысленно потрачены мною годы. И ведь я даже и не знал, мне даже и не снилось. Но теперь, когда я знаю, теперь, когда я полностью отдаю себе отчет, О, какая дорога, усеянная цветами, простирается теперь передо мной! О, какие облакопыли будут расстилаться вслед за мной, Когда я буду проноситься мимо с таким беззаботным видом! «Какие кареты я буду опрокидывать в канавы, шикарно проносясь мимо них и даже не оглядываясь!» «Глупые жалкие повозки, ничтожные повозки, канаречно-желтые повозки!» «Что с ним делать?» — спросил Крот у своего друга. «Да ничего», — ответил дядюшка Рэд твердо. «Потому что мы ничего и не сможем сделать. Видишь ли, я-то его давно знаю. Теперь на него наехала. У него снова бзик. Это сразу не пройдет. Будет бредить, как лунатик, погруженный в прекрасный сон. И толку от него никакого не будет. Не обращай на него внимания. Пойдем поглядим, что можно сделать с повозкой». Тщательное исследование показало, что если бы им даже почечаенье и удалось поднять повозку, к дальнейшему использованию она все равно уже непригодна. Оси совершенно поломались, а откатившееся колесо просто разлетелось в щепки. Дядюшка Ред связал вожьи узлом и закинул их на спину лошади. Взял ее под узцы, а в свободную лапу — клетку с ее истеричной обитательницей. «Пошли!» — сказал он Кроту с мрачным видом. «До ближайшего городка не то пять, не то шесть миль, и нам предстоит пройти их пешком. Чем скорее мы пойдем, тем лучше». «А что же будет с мистером Тоудом?» обеспокоенно спросил Крот, когда они тронулись в путь. «Как же мы оставим его посреди дороги? Ведь он явно не в себе. Это даже опасно. Представь себе, что еще одно это промчится по дороге. Но плевать на него. Я с ним больше дела иметь не желаю». Но не успели путники пройти и десяти шагов, как за спиной у них послышалось шлёпанье ног, и мистер Тоут присоединился к ним, взял их обоих под ручку и, все еще задыхаясь, снова вперил свой взор в пустоту. «Послушай-ка, Тоут!» резко обратился к нему дядюшка Ред. «Как только мы доберемся до города, ты должен сразу же отправиться в полицейский участок» узнать, что им известно про этот автомобиль и кто его хозяин, и подать на него жалобу. А потом тебе надо найти кузнеца или колесника и позаботиться, чтобы повозку доставили в город и привели в порядок. Это, конечно, займет время, но она не совсем безнадежно поломана. Мы с Кротом пока сходим в гостиницу и снимем удобные номера, где мы могли бы пожить, пока повозку чинят». «За это время ты немножко отойдешь от пережитого потрясения». «Участок? Жалоба?» — бормотал мистер Тоут, будто во сне. «Мне... Мне жаловаться на это прекрасное небесное видение, которого я был удостоен? Чинить повозку?» Я навсегда покончил с повозками. Я больше никогда и не взгляну на повозку. Я даже слышать о ней ничего не желаю. О, Рэти! Ты даже и не знаешь, как я вам благодарен, что вы согласились на это путешествие. Я бы один без вас не поехал, и тогда... Тогда бы мне никогда не явился этот лебедь. Этот луч солнца, этот громовой удар, этот обворожительный звук никогда не коснулся бы моего уха, а этот колдовской запах моего обоняния. Я всем обязан вам, мои самые лучшие друзья. Дядюшка Ред отвернулся от него в полном отчаянии. «Теперь ты видишь?» Обратился он к Рату поверх головы обезумевшего приятеля. «Он безнадежен. Я сдаюсь. Как только мы дойдем до города, отправимся тут же на вокзал, и если нам повезет, мы еще сегодня к вечеру доберемся домой, на берег реки». «И если только ты когда-нибудь обнаружишь, что я снова отправился на увеселительную прогулку с этим противным типом...» Он фыркнул, и все свои дальнейшие слова на протяжении их утомительного пути адресовал исключительно кроту. Прибыв в город, они тут же отправились на вокзал и поместили своего незадачливого приятеля в зал ожидания второго класса дав носильщику два пенса и строго наказав не спускать с него глаз. Потом они пристроили лошадь в гостиничной конюшне и отдали кое-какие распоряжения относительно повозки и ее содержимого. И вот, наконец, почтовый поезд высадил их на станции недалеко от тоут И они проводили зачарованного, грезящего на его хозяина до самой двери. Ввели внутрь, Велели экономки, чтобы она его покормила, раздела и уложила в постель. После этого они вывели свою лодку из лодочного сарая и поплыли вниз по реке к себе домой. Уже совсем поздним вечером они сели поужинать в своей уютной гостиной в речном домике к величайшей радости и удовлетворению дядюшки Рэта. Весь следующий день... Дядюшка Ретт провел, нанося визиты друзьям и, болтая с ними о том, о сем, а к вечеру отыскал крота, который к тому времени хорошо выспался, и в прекрасном настроении сидел с удочкой на берегу. Слыхал новости, сказал Рэд. По всему берегу только об этом и говорят. Тоут отправился в город первым поездом. Там он купил себе самый большой И самый дорогой автомобиль.